За неполные двое суток эпидемия распространилась по всей станции. Ровер обезлюдел. Неведомая инфекция начала свое распространение с медотека. Заболели врачи и лаборанты, несмотря на все немыслимые меры предосторожности. Термин «эпидемия», оброненный на совещании Урикса, прочно осел в речи любого на станции. Болезнь молнии пронеслась по всем отсекам, заражая одного за другим. «А мы спустя столько дней так и ничего толком не можем сказать о ней», – подумалось Сергей Рюбинцеву. «Что или кто вызывает заболевание? Патогенез? Пути передачи? Ничего. Из тех, кто присутствовал на том совещании у Рикса, остался в живых только он. Но и его болезнь не обошла стороной». Сергей включил портативный диагност – уродливым механическим пауком, распластавшийся у него на груди. Пульс неуклонно падает, насыщение кислородом крови все ниже. То, что он продержался дольше иных, благодарит следовало убийственным дозам нанороботов – наниты, так любил их называть Гаспар. Сейчас Эндрю вместе с Риксом и Кайли покоятся в трюме. Тем словно поленится дров сложены и остальные закоченевшие тела. Две трети экипажа станции погибли, остальные тоже вскоре последуют за ними. Сергей не питал иллюзий. Наниты всего лишь паллиатив Каждая новая порция микророботов, продержавшаяся около часа, инактивируется, распадаясь в печени и крови, отравляя организм эпидемиолога квазиорганика и солями тяжелых металлов. но вслед за погибшими в кровь впрыскивалась новая порция. Нет, Сергей не надеялся выжить. Он все понимал, но перед неизбежной кончиной ему нестерпимо хотелось найти, если не лекарство, то хотя бы возбудителя. Сэм Тагер умер также, борясь со страхом и неведомым врагом до конца, несмотря ни на что выискивая причину, пытаясь найти неуловимого убийцу. К сожалению, вскрытие ничего особого не дало. Общая картина полнейшего разлада в организме. Ничего специфического. Дистрофии тканей, непонятная тканевая диссоциация, невероятное функциональное расстройство на фоне относительной анатомической целостности систем. Сергей откинулся назад, ударившись затылком о шлем костюма биологической защиты. «Где я?» «И зачем я здесь?» Сергей встрепенулся, оглядываясь. «Мысли путаются, страдает память. Когнитивное расстройство – одни из главных проявлений болезни». «Скоро я буду бредить», – решил Сергей. «Но пока это не наступило, надо понять, зачем я пришел в каюту к Бомке». Озираясь по сторонам, эпидемиолог наконец определил – что он находится в одной из кают на палубе, где обитали физики, атмосферники и инженеры. Пришел он сюда, потому что по интеркому с ним связался Максим Бумке, физик и инженер. Как он сказал, у него появилась гипотеза о том, что вызывает болезнь. Что это? Бред? Или у Максима и вправду есть версия? Подумалось ему тогда. Ну и что, что он физик? Медицина опустила руки. Мы все перепробовали, так и не найдя ответов на вопросы. Сергей сейчас готов был прислушаться к любому, выслушать самые фантастические гипотезы и теории. Слабо рукой он попытался потереть лоб. Огромный шлем мешал. Сергей не понимал, зачем он надел его, зачем опустил забрала. Чертыхась, он отстегнул замки и снял с головы тяжелый шлем с его многочисленными фильтрами. К дьяволу! Еще раз оглянувшись, Сергей проковылял вперед по коридору и за поворотом уткнулся носом во вторую дверь слева. Не тратя время на вежливый стук, он навалился на шлюзовую дверь, и та, поддавшись напору, подалась в сторону, пропуская доктора внутрь. Бумке лежал на узкой койке, уставившись невидящими глазами в потолок. Максим, позвал его Сергей. Я пришел, говори. Эпидемиолог долго тормошил физика, пока тот не разразился потоком слов. Речь его оказалась довольно несвязной, часто обрывалась на полуслове. Но проявив терпение, Сергей, кажется, понял, что хотел ему сообщить Максим. Бред. Решил Сергей, устало опускаясь на пол возле койки. Какие еще волновые вирусы? Глупости это или нет? Сергей задумался, стараясь перебороть жуткую слабость и головную боль. Физик подошел к решению проблемы со своей колокольни. Он рассматривал человека не как биологический объект, а словно тот являлся музыкальным инструментом. Грубая аналогия, но верная. Человек в конце концов не только биология и химия, но и физика. Мы проводим ток, кожа и другие органы обладают определенными показателями сопротивления. В нас полно электролита, в тканях происходят электрические процессы, передача нервного импульса, поляризация мембран в миокарде и скелетных мышцах. А еще человеческий организм является еще и источником вибраций. Так вот, если Сергей правильно разобрал бормотание физика, Бомки считал, что экспедиция на поверхности столкнулась с чем-то, с неизвестным существом, которое физик склонен был считать скорее принадлежащей неживой природе, чем живой. Впрочем, оно возможно, словно вирус являлся и неживым, и живым одновременно. В общем, это нечто, фактор X, как прозвал его Максим, Должен иметь в своей основе волновую природу. «Представь волновое существо – организм, представляющий собой удивительного паразита», – быстро шептал больной физик. «Вне хозяина – существа, имеющего развитую центральную систему. Оно представляет собой латентную форму. Не знаю, какую». может кристалла или растения со своей зацикленной повторяющейся циклически волновой характеристикой ты знаешь любое существо вибрирует со своей частотой у каждого из нас есть свои биоэффективные частоты сергей это знал естественная форма движения всех частей вселенной вибрация и человек не исключение Средняя частота человеческого организма в дневное время от 62 до 68 мегагерц. Свой диапазон частот есть у мозга, сердца, желез внутренней секреции. И вот это нечто, этот фактор X сталкивается с носителем, своим будущим хозяином. Воздействуя на него, он меняет волновые характеристики будущего хозяина, заставляя его вибрировать в совершенно другом диапазоне частот. Человек, вступая в контакт с этим существом, теряет свои настройки, как это бывает у музыкального инструмента. Навязанная частота и разрушает нормальную работу органов, от чего мы и умираем, так и не поняв причины. А это внутри нас поселилась новая особь волнового вируса. Оно живет внутри и, словно дирижер, заставляя нас вибрировать в диссонанс. Я заметил, все зараженные меняют свою биоэффективную частоту. При частоте ниже 58 появляются первые признаки болезни. С той частоте снизится ниже 25, наступает коллапс и смерть. Смерть. И Бумки, и Сергей были близки к ней. Мысли у эпидемиолога путались. но он все равно заставил себя дослушать Максима. Бумки говорил много, часто путаясь в словах, многое повторяя по нескольку раз. «И главное», — шептал физик слабее с каждой минутой, но заставляя себя тщательно выговаривать слова. «Любой зараженный, и ты, и я, становится источником коротковолнового излучения. Это обнаружилось случайно». Но важно совсем не это. Ты понимаешь, что это значит, Сергей? Понимаешь? Вот тебе механизм передачи вируса. За последние сутки Сергей выслушал десятки, если не сотни теорий, вплоть до гипотез божественного или дьявольского вмешательства. Теория бумки показалась ему интересней. Может, правда, патоген имеет чисто физическую природу? И поэтому цитологические, серологические и иммунологические исследования ничего не дали. Максим, словно подслушав мысли, продолжил хрипловатым шепотом. Мы искали вирус, прионы, небелковую жизнь, следы радиации. Все, что угодно, но только не это. Ему для заражения других ничего не надо. Укус насекомого, воздух или вода. Контакт с биологическими жидкостями. Все не то. На достаточно близком расстоянии, даже через стены, через защитные костюмы, вирус навязывает свою вибрацию, меняет частотный спектр. Внутри хозяина появляется свой источник колебаний, чуждый, разрушающий организм, в котором он поселился. Но прежде чем организм хозяина угаснет, волновой вирус назовем его так, успеет заразить многих других. Так и случилось. Так и случилось. Вирус, понимаешь? Волновой вирус. Сидит это нечто в камнях, серенько такое, неприметное. Мимо идет человек. Достаточно незначительного волнового воздействия и все. Внутри нового хозяина формируется новая особь волнового вируса, Перестраивающий электромагнитную структуру организма хозяина, понимаешь? А мы искали вирусы белковой природы. Прионы, черт знает еще что? А тут нежить, как в сказках. Сергей устал слушать бормотание бумки. Он стал чаще повторяться. Речь его то и дело обрывалась на полуслове, и многие фразы приходилось за него додумывать. Главной бумке успел ему рассказать, и чем больше Максим размышлял, тем меньше испытывал скепсис в отношении безумной теории физика. Гриб. Экспедиция исследовала гриб, который при своей примитивности обладал невероятно разветвленным мицелем. Грибница, разбросанная на площади в несколько десятков километров, образовывала сеть. Мог гриб стать источником заражения? Тем вместилищем фактора x мог На этой чертовой планете возможно все. Те же папоротники, они же сухопутные кораллы. Кажется, ламбразы исследовал их и утверждал, что они являются источником непонятных колебаний. Поговаривали о биологической радиосвязи. Или то был не ламбразы? Или речь шла не о папоротниках? Сергей наморщил лоб, но так и не вспомнил. Допустим, пусть кораллы, или гриб, или камень, или кристалл какой, все равно проверить это сейчас не представляется возможным. В конце концов, неважно, где на планете кроется источник волнового вируса. Важно иное. Первые зараженные на станции появились в медотеке. Расстояние до зараженных, привезенных с Гекаты, составляло всего лишь несколько десятков метров. Это согласовывалось с теорией физика. А потом гипотеза Бумки объясняла главную загадку Гекаты. Планета старше Земли на пару миллиардов лет. И несмотря на обилие жизни, планета застряла в каменноугольном периоде. Водоросли, грибы, мхи и папоротники, примитивные голосеменные и все. Из живых существ преобладают членистоногие. Псевдоскорпионы, скорпены до да многоножки. Почему жизнь, процветающая на Гекате, не полезла вверх по эволюционной лестнице? Мы догадывались о неком сдерживающем факторе, ограничивающем развитие жизни на планете. Но все никак не могли вычислить его. А если Бумки прав, и существование волновых вирусов реально вот он, ограничивающий фактор Любое живое существо. Пытающаяся развить более сложную нервную систему, уничтожалась вирусом. Не потому ли рыбы, птицы, амфибии, рептилии и млекопитающие никогда не появлялись на Гекате? И тут на планете появляются некие двуногие с такой развитой центральной нервной системой. Сергей задумался, то и дело теряясь в мыслях, рассуждая, вспоминая и тут же забывая то, к чему пришел в своих умозаключениях. «Надо оставить запись», — решил, наконец, он. «Ни меня, ни кого-то другого на станции не спасти. Но те, другие, кто придут после нас, должны знать. Пальцы, такие неловкие в перчатках костюма, нащупали мнемокристалл». Смерть на быстрых крыльях настигнет того, кто нарушит покой фараона. «Слышите смерть? Это про нас. Мы нарушили покой». Покой! прохрипел на своей койке Максим и рассмеялся беззвучно. Он бредил. Сергей, запутавшись в настройках пнемокристалла, рассвирепев, выбросил его. Прибор, отлетев в угол каюты, с негромким треском раскололся. К черту! громко сказал Сергей. По старинке обойдемся. Тут где-то валялось тело, а бумагу я сейчас найду. Ты слышишь меня, Максим? Обязательно найду. Пояснение. Палеозой, Палеозойская эра. Геологическая эра в истории планеты Земля. Началась 541 миллион лет назад, закончилась около 289 миллионов лет. Известная как эра древней жизни делится на шесть периодов. Кембрий, Ордовик, Силур, Девон, Карбон, он же каменноугольный, и Перм. «Некрофаги» – особая разновидность нанитов, вводимых в организм пострадавшего при терминальном состоянии. Часто позволяют затормозить или даже предотвратить биологическую смерть. Отсюда их название – «некрофаги» – «пожирающая смерть». Фантастический термин. «Палеотив» – лекарство или какое-либо иное средство – дающий временное облегчение больному на уровне устранения отдельных симптомов или улучшения самочувствия, но не содействующий излечению болезни. Прионы особый класс инфекционных агентов, представленных белками с аномальной третичной структурой и не содержащих нуклеиновых кислот. Мнемокристал Портативный прибор для записи видео, аудиоинформации. на субатомном уровне специальных кристаллов. Прибор обладает практически неисчерпаемым объемом памяти и сроками ее хранения.